610. Странники могут постучаться, странники могут сказывать о том, что за дальними пустынями, за горами, за снегами, в несменном служении пребывают великие души. Странники не скажут, были ли они в обители, странники не произнесут слово «братство», но каждый слушатель поймет, о каком средоточии знания говорится. Сеятели добрые идут по миру, когда содрогается человечество. Люди хотят слышать об оплоте, о тирдыне. Если они и недослышат об уставе, они все же окрепнут от одной вести, что жива твердыня знания. Лотос сердца трепещет при приближении сроков. О существовании братства радуйтесь. Когда замутится сознание, когда высшие понятия отдалятся, подумайте хотя бы о единении в добрых действиях. Невозможно отвернуться от всего укрепляющего. Не будет прочен труд во имя раздора, неприемлем ссор на пороге. Когда вы будете собираться в путь дальний, Тогда утрете каждую пыль, чтобы за вами осталось место чисто. Так будем при всех явлениях жизни помнить о средоточии знания и справедливости о братстве.